Глава 13. Силовые ножницы. Юта читала книги много. Она побывала в библиотеке ордена Трелистника и в общей библиотеке Семиглава, перерыла груду томов, пытаясь обнаружить хоть что-то о сигнальных нитях. Каждую ночь ей приходилось оглушать дика таким сильным воздействием, что он буквально терял сознание. Если так будет продолжаться, то его мозг просто не выдержит. Наверное, надо извлечь череп. Пусть он будет обычной крысой, но сохранит мозг. Дик нервно дёргал новым хвостом и говорил, что такая жизнь ему не нужна. Откуда ты это можешь знать? Будешь жить и не вспоминать о том, сколько проблем принёс тебе этот камушек. Он не только проблемы принёс, возражал крыс. Я подружился с Эльдой, И с другими. Я чую, что могу помочь ей. Она меня несколько раз спасала. Юта фыркала, но в глубине души понимала, почему крыса так говорит. И она продолжала искать, и каждый вечер оглушала дико. Один раз у крыса пошла носом кровь. Сердце Юты дрогнуло от жалости. Она удивилась собственным чувствам, ведь девочка не собиралась привязываться к зверьку. Он интересовал её только как любопытный объект для работы, как задача, которую необходимо решить. И вот, она укрыла его собственным тёплым шарфом и, вздохнув, принялась за новую книгу. Очень хотелось спать, глаза уже болели от тысяч прочитанных знаков, но она не собиралась сдаваться. Юта понимала, что время очень дорого. Пока она нашла информацию лишь о связях драгончиков и драгончих, но это было несколько другое. Там связь основывалась на притяжении двух половин одного черонита. Драгончик и его зверь были лишь промежуточными звеньями в этой цепи. Но в случае Дика никаких звеньев не было. Чара Лазаря использовала силу своего камня, чтобы держать крыса на силовом поводке. Юта чувствовала, что поводок можно разорвать. Не может быть, чтобы она не нашла способ. Если раньше она старалась как можно чаще попадаться на глаза чаре Лазари, то теперь стала вести себя по-другому. Нельзя сказать, что Юта намеренно пряталась, но по возможности избегала встреч с чарой. Она боялась, что та каким-то образом сможет распознать в ней обманщицу. А ты не думаешь, Что именно страшило? Может знать ответы на наши вопросы, спросил Дик, наблюдая за тем, как Юта листает особенности черофектов. В смысле? Может, это она придумала способ протягивать между черонитами силовые нити? Это ведь было в лаборатории Живых садов, они там всё время что-то изобретают. Может, об этом ещё не написали книгу. Может, это вообще запрещено? Юта внимательно посмотрела на него. Вообще-то, я и самой уже не раз приходила эта мысль, что ответ надо искать там, где всё началось. Но как? Чует мой кросиный нос, что я прав. Все секреты в лапах у страшилы. Но что я могу сделать? Как узнать что-то у чары Лазарии, если она меня почти прогнала? Сделай ей что-нибудь приятное, предложил Дик. Например, «Если бы ты могла принести ей меня, думаю, она бы тебя простила!» «Ну-ну, хвостатый гений, а ты не забыл, что тебя сожрал Коктябр?» «Сожрал и убежал!» «Вот именно! Чара Лазария тогда сильно на меня разозлилась! Но «Ну так принеси ей Коктябра!» «Но его же не было, мы все придумали!» — воскликнула Юта. Дик склонил голову на бок, заглядывая ей в глаза. Ждал, пока она сама догадается. «Хм... Ты предлагаешь достать где-то когтявра?» «Не где-то, а в совершенно определенном месте. Надо принести ей того самого когтявра, которого она и так подозревает. Достань ей когтявра, чар и червон!» «Что? Его не жалко! Эта злобная тварь, этот морок, и в самом деле пытался меня съесть!» Кажется, у тебя уже мозг разрушается от постоянного оглушения. Болтаешь ерунду, буркнула Юта и снова погрузилась в книгу. Но сосредоточиться на чтении не получалось. Дик предложил рискованный план, но ведь он мог сработать. Принести когтявра. Она захлопнула книгу и снова посмотрела на крыса. Подумай, или когтявр, или я. сказал Дик. По-моему, выбор очевиден. Юта закатила глаза. Но как? Как я могу поймать Кoctявра на территории чужого ордена? Это уже детали, подруга. Крис вздохнул. В последнее время с ним это случалось нечасто. Теперь мне нравится поворот нашей беседы. Ты уже думаешь не о том, что именно делать, а как? Юта взглянула на него рассеянно. "Я что, совсем рехнулась?" пробормотала она. "Примерно то же самое", ей сказал Чижик, когда Юта попросила её поймать к октябрю чары червон. "Ты что, с ума сошла? Ты хоть понимаешь, о чём просишь?" "Понимаю, что звучит бредово", пробормотала Юта. "Ну так может, хотя бы объяснишь? Это очень важно", ответила девочка. Мне на территорию вашего ордена никак не пройти. Иначе я бы не просила о помощи. Мне он нужен для одного эксперимента. Да как вообще можно поймать когтявра? Недоумевал Ютижок. Ты видела, какие у него когти? А зубы видела? Да всё я видела, кивнула Юта. Можно оглушить его, усыпить или что-нибудь ещё? Что ещё? Ты не забыла, в каком я ордене? Чижик разволновалась. Подруга никогда не просила её ни о чём подобном. Нас не учат оглушать, не учат усыплять. Мы же в саднице. А чему вас тогда учат? С сомнением произнесла Юта. Работать с пространством, видеть швы, открывать проходы, устанавливать контакт с призраками, всякому такому, но уж никак не оглушению. Хм. Ну я даже не знаю, Юта задумалась. Может, тогда поможет сонное зелье? Давай скормим ему что-нибудь, чтобы он уснул. У получаров наверняка есть что-то такое. Может и есть, но ты меня пугаешь. Мне всё это не нравится. Как я буду объясняться с чарой Червон, если меня поймают? Очень надо, Чиш, очень. Поверь мне, это поможет найти Эльду. Но я пока не могу объяснить. Чижик помолчала. Она обещала себе, что всё сделает для того, чтобы найти подругу, и Юта это знала. "Сама не верю, что соглашаюсь", пробормотала она. "Как мне тебе его передать?" Чижик не стала тянуть. В тот же вечер она осуществила план по похищению Котэвра. Очевидно, боялась, если не сделает это сразу, то потом уже ни за что не решится. "Забирай" Чижик сунула Юте большую сумку. Обещай мне, что с ним ничего не случится. Я не собираюсь причинять ему вред, ответила Юта, не моргнув глазом. Спасибо, Чижик. Как тебе удалось? Лучше не спрашивай, поморщилась девочка. Теперь мне всё это не нравится ещё больше. Почему он такой тихий? Спит. И долго будет спать? Не знаю, несколько часов. Мне хватит. Удовлетворенно кивнула Юта. «Ты вернешь его сегодня?» «Э-э-э...» <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> «Что?» <связывая> — Чижик вытаращила глаза. «Я не знаю, не могу обещать. Но ты даешь, с ним точно ничего не случится!» «Я постараюсь, чтобы он вернулся, но...» «Обещать не буду», <связывая> — сказала Юта. «Поверь мне, я не желаю ему зла». Но без него мне не справиться с тем, что я задумала. Потом я тебе всё обязательно расскажу. Или как-то другой расскажет. Всё, ничего не хочу знать. У меня уже голова пухнет от твоих загадок. Удачи, Юта, сказала Чижик и обхватив себя руками, направилась к переходу через порт. Юта благодарно посмотрела ей вслед, заглянула в сумку, увидела комок пушистого меха. Всё правильно. Мы всё делаем правильно, подумала она и отправилась к себе в трилистник. Чтобы поговорить с Лазареей наедине, Юта подошла к её дому уже ночью. Да, она знала, что снова рискует, нарушая правила. Но и дело у неё было рисковое. Она чувствовала себя настоящей преступницей. В её сумке спал К октябрь, одной из самых влиятельных чарвкомнисади. Что скажет глава зелёного ордена, когда узнает об этом? Либо накажет ученицу, либо вознаградит. Прорыв или крушение. Именно так. По сравнению с тем, что она украла К октявра, бодрствование в неурочное время было пустяком. У чары Лазарии горел свет. Значит, она ещё не ложилась. Юта постучала в плетёную дверь. Почувствовала прикосновение силы, будто её потрогал кто-то невидимый. Двери расползлись с тихим шуршанием, и она вошла внутрь. Вид чары Лазарии не предвещал ничего хорошего. Лицо, как обычно, было спрятано за маской, руки в перчатках. Но платье на женщине было домашнее. Видимо, она уже готовилась ко сну. Но ну, тёмные глаза сверкнули в прорезах маски. Добрый вечер, чара Лазаря. Простите за вторжение. Я вам кое-что принесла. Я надеюсь, ты понимаешь, Ливи, что причина должна быть более чем весомой. Да, я понимаю. Ещё раз прошу простить. К делу. Кто там у тебя? Взгляд чары Лазарии упёрся в сумку, которую Юта принесла с собой. Конечно, женщина уже поняла, что в сумке кто-то живой. Ведь с помощью черонита она видела в комнате ещё одно сердце. В прошлый раз я так сильно привинилась, заговорила Юта. Я упустила крысу, с которой вы хотели провести какой-то опыт. Я помню. Её проглотил октябрь, и его я тоже упустила. Чара Лазарея кивнула. Маска надёжно скрывала выражение её лица. "Я поймала этого когтявра", сказала девочка и замолчала, ожидая реакции. "Ты принесла когтявра в этой сумке?" "Да, Чара Лазарея. Он спит". "А ну-ка, покажи". Девочка залезла в сумку двумя руками и вытащила зверя. Даже во время сна он выглядел опасным. Загнутые когти не убирались в подушечки пальцев. Острые клыки торчали наружу, не помещаясь в пасти. Прекрасный зверь, опасный, но прекрасный. Куда симпатичнее, чем заглотты. Ты уверена, что это тот самый, кактявр? Кактявр чары червон, абсолютно уверена. Его зовут Морок. Хм. Положи его сюда. Лазария обошла стол и подставила большую корзину. Юта послушилась. Думаю, что он скоро проснётся. Ничего страшного, я пересажу его в клетку. Итак. Как же тебе это удалось? Я просто очень хотела исправиться, смиренно сказала Юта, опуская глаза. И я подумала, что даже если он сожрал крысу, то все равно, может быть, как-то полезен вам. А ты не боишься, что за похищение чужого животного тебя ждет наказание? Если об этом никто не узнает, то Юта хотела продолжить фразу словами «Мне ничего не грозит», но не осмелилась. Она все еще не понимала, одобряет Чара Лазария ее затею или нет. Надо рискнуть. Я подумала, тот черонит на крыше. Что если можно установить связь между чарой и животным? Ну вот как у драгончиков. Мы тоже могли бы попробовать. Ты говоришь о силовых струнах? Да. Контролируемая связь между двумя черонитами называется силовая струна. А её можно создать между хозяином и животным? Создать можно, но для этого, во-первых, нужен черонит для животного. А черониты, как ты знаешь, на дороге не валяются. Во-вторых, нужна сила. Силовая струна это довольно сложная конструкция. Её нужно всё время поддерживать, чтобы она не ослабла. Ну и в-третьих, Что, в третьих. Кому-то это может очень не понравиться. Что именно? Нецелевое использование черонита. В нашем мире теперь это запрещено. Теперь, а раньше было по-другому? Да. Раньше мы думали, что можем позволить себе быть расточительными. Чарокраски, изобретение техников, распыление чаранитов для... Ну, это не важно. Мы могли себе это позволить, потому что, казалось, запас чаранитов не иссякаем. Мы ошибались, и мы здорово потратились. Юта молчала. Она боялась сказать что-нибудь не то и рассердить женщину. Просто ждала. Чарла Лазарея подошла к окну. При её приближении листья и ветви, закрывавшие окно, раздвинулись в стороны, будто выполняли приказ. Наш орден всегда был передовым, ты же знаешь. Мы исследователи, мы всё время в поиске нового, в поиске лучшего. А для этого иногда нужно нарушать правила. Как ты считаешь? Вопрос провокация, но Юта не испугалась. Я думаю, что всегда есть исключения из правил. Именно поэтому мы придумали силовые струны и научились ими управлять. Это очень мощный и полезный инструмент. Очень обидно, что мы не можем его использовать максимально эффективно. в том смысле, что это запрещено? Вроде того. Скажем так, в некоторых целях запрещено. А силовая струна это навсегда? Как можно более нейтрально спросила Юта. Она надеялась, что не выдаст этим вопросом своей заинтересованности. О нет, конечно, нет. Это было бы слишком сила затратно для Чары. Ведь эксперименты не всегда заканчиваются успешно. Тогда возникает необходимость порвать связь. В том случае, когда это происходит, бывает очень обидно, но силовые ножницы делают своё дело. Силовые ножницы? Да, их придумали целительницы, а мы взяли новое оружие, так сказать. Вот почему я очень уважаю предмет Чара Питрига вчераведение, глубочайший источник знаний. Если внимательно смотреть и слушать, можно много чего узнать. Ты следишь за своими одногруппницами? Э, -э мы плотно работаем. Молодец. Так и поступай. Смотри внимательно. И бери всё, что нужно, и ты привзойдёшь их. А мысль о силовой струне мне нравится, ты её не забывай. Со временем, когда у тебя будет больше опыта, мы к ней вернёмся, если, конечно, ты не испугаешься слегка выйти за рамки. Я и сейчас не боюсь. Чара Лазарева фыркнула, потом приблизилась к девочке и прошелестела: Сейчас у тебя недостаточно для этого сил. Я вижу способность твоего камня. Пока у тебя гораздо больше здесь. Она ткнула пальцем в лоб девочки. Чем здесь? Валит переместился к Черониту, упёрся в него. Искра внутри затрепетала. Юта с трудом удержалась, чтобы не отпрянуть. Чара Лазария прикоснулась к ее камню. «Этого нельзя делать!» «Не бойся, мои перчатки из кожи драгончей!» — усмехнулась женщина. «Это не считается за прикосновение». Но Чаранит Ют и считал иначе. Он ощетинился силовыми лучами. Чара Лазария, казалось, этого не заметила, Выждав некоторое время, она всё-таки убрала палец. Юта выдохнула и только в этот момент поняла, что задержала дыхание. А что с когтявром? Мне отнести его назад? Нет. Ну что ты? Он мне пригодится. Очень пригодится. Значит, я всё это не зря, ничего не случается зря. Ой, что случается чуть раньше, чем нужно. Но это не беда, главное, чтобы не поздно. Я не совсем вас понимаю, призналась Юта. Чара Лазарева вдруг засмеялась тихим шелестящим смехом. Я была бы напугана, если бы ты сказала иначе. Иди теперь. И про Котявра никому не говори, хорошо? Я поняла, Чарла Заря. Вот только да. Его будут искать. Об этом не переживай. Глаза Лазари сверкнули. Они его найдут. Обязательно. Теперь Юта знала, что именно искать и где. Она прежде не думала, что ответ можно найти в книгах другого ордена, у целительниц. Оказывается, это они стали использовать силовые нити для постоянного наблюдения за самыми трудными пациентами, и они же придумали силовые ножницы, чтобы потом прерывать установленную связь. На другой же день девочка отправилась в белую секцию библиотеки Семиглава и нашла нужную информацию. Но книга оказалась не для новичков. Ютье было трудно разобраться в терминологии чужого ордена. Поэтому она принесла книгу на следующее занятие по чаровидению, чтобы уточнить кое-что. Мариса подтвердила, что силовые ножницы один из самых сложных приёмов у целителей. Ты понимаешь? Тебе надо направить собственную силу двумя одинаковыми потоками, а потом заострить её. Что значит заострить? Я не понимаю. Основная сила должна быть сконцентрирована на самом краю, как будто ты затачиваешь лезвие. Иначе силовую струну порвать не получится, она просто прогнётся под воздействием твоих сил и всё. А тебе надо её как бы разрубить. Ты это умеешь? Нет, что ты? сразу смутилась Марисса. Моих сил боюсь для этого недостаточно. Да и практики у меня не было. У нас такое изучают на последнем курсе. Силовая струна очень много сил забирает. Да и риск велик. Какой риск? Если разрезать силовую струну неправильно, то можно лишиться той части силы, которая её поддерживает. Хм. Интересно. — Значит, если я создам силовую струну, мне нужно следить за тем, чтобы ее никто, кроме меня, не разрезал? — Ну да, риск именно в этом. У нас в Ордене редко используют струны, но если пациент особенно тяжелый, без нее трудно обойтись. Все знают, что обрывает связь только хозяин струны. — Почему? — Понимаешь, если кто-то другой разрезает твою струну, он и силу забирает себе. А кому такое понравится? Юта задумалась. Об этом Чара Лазария ничего не сказала, а это, возможно, самое важное. «Мариса, а ты случайно не знаешь, если я порву чью-то струну, то этот человек будет знать, что это сделала именно я?» Девочка задумалась. «Я не знаю, но могу спросить у Чары Филиппы. У нее точно был опыт натягивания струн. Буду тебе очень благодарна. Почему тебя всё это так интересует? Даже не спрашивай. Мне кажется, чем меньше народу я во всё это втяну, тем будет лучше для нас. Меня ты уже втянула, сказала Чижик. Что там с Мороком? Обе девочки выжидающе смотрели на Юту, а она не знала, что им сказать. Признаться, что отдала к октябрю самые непредсказуемые руки. Я прошу вас, не спрашивайте меня. Наконец сказала она. Как только я буду уверена, что поступаю правильно, я всё вам расскажу. Но Морок вернётся? Да, я надеюсь. Чижик протянула ей руку. Я тебе доверяю, иначе ни за что бы не выполнила твою просьбу. Ты же понимаешь, да? Да, спасибо. Мариса тоже протянула руку, робко, будто опасаясь, что Юта не примет её. Но Юта приняла с благодарностью. Она всегда была сосредоточена на себе, на собственных успехах и неудачах. И вот теперь, чуть ли не впервые в жизни, начала понимать, как важна дружеская поддержка. Что-нибудь слышно про Эльду? спросила она. Не а. А что с браслетом? Вита на сержент готовит вылазку, хотят проверить, отведёт ли браслет к подводному порталу. «А при чем тут Сержин? Разве он вернулся?» «Да, и у него есть лодка, насколько я поняла», — ответила Мариса. «Если портал в центре озера, то без лодки не обойтись. Девчонок ведь не посадишь на драгончую. А у кого сейчас браслет?» «Виттанис забрал его, чтобы потренироваться», — сказала Чижик. «Из Гана открывают их на лету, не задумываясь». Мы думаем, что они запускают последовательность действий браслета, ориентируясь на считалочку. Сначала браслет воспроизводит защитную зеркальную сферу, прячет за ней хозяина, потом указывает световым лучом место портала и открывает его. И с ганы ныряют так, что их никто не видит. Надо признать, что придумано просто отлично, сказала Юта. Да, кивнул Чижик. Поэтому много лет никто не мог обнаружить логова. Представьте только, что Эльда и Шани сейчас в плену у этих людей. Будем надеяться, что с ними всё хорошо, сказала Мориса, но глаза у неё были грустными. Все они переживали об одном и том же. Всё будет нормально, тряхнула косичками Юта, достала блокнот и внимательно посмотрела на Морису. А теперь расскажи мне всё, что ты ещё знаешь про силовые ножницы. Мне главное ничего не упустить. Мало было узнать о силовых ножницах, нужно было научиться ими пользоваться. Задача осложнялась тем, что Юта не видела саму струну, которую ей предстояло разрезать. Мориса сказала ей, что целительницы пользуются помощью чар из призрачного ордена. Как можно разрезать то, чего не видно, бормотала Юта. Об этом не беспокойся. слабым голосом сказал Дик. В последние дни он чувствовал себя совсем плохо. Даже когда Юта не оглушала его, он почти всё время спал. Силы его были на исходе, как бы крыс не храбрился. Они оба знали: пора действовать. Что значит не беспокойся? Тебе просто тоже нужна призрачная чара, ну или ученица. Чижик? Да. Они же видят чарофекты призрачным зрением. Силовая струна, чарофект. Юта задумалась. Ну, конечно, Дик прав. Ей нужна помощь подруг. Мариса поможет, если с Диком что-нибудь пойдёт не так. Чижик подскажет, где находится силовая струна, и ещё. Когда Чара Лазарева почувствует, что силовая струна между ней и крысом порвалась, Хорошо бы быть подальше от Зелёного ордена. Может быть, тогда её след затеряется. Если они будут в Семиглаве, например. А что, если мы проведём эксперимент на уроке чаровидения, предположила она. Ты будешь нашим экспонатом. Мы как раз проходим сочетание разных силовых воздействий на один объект. Ты собираешься всем продемонстрировать мой чаронит? слабо пошутил Крис. Нет. Но мы, к примеру, для прикрытия можем Она задумалась. Мы можем сделать для тебя тройную защитную сферу. Это будет наша практическая работа. Представим отчёт Чару Питригу. Только подумай, ты будешь защищён. Создание оболочки возьмёт на себя Чижик. Мариса добавит немного жизненной силы. Мы тебя подлечим, а я могу укрепить твои мышцы. И все вместе мы вложим немного силы в сферу, чтобы ты мог её поддерживать с помощью своего черанита. Ну об этом, разумеется, мы никому не расскажем. Про черанит. Погоди, погоди. Ты не забыла про силовую струну? Немного увлеклась, признала Сьюта. Но всё равно хорошая же идея. У тебя будут доспехи. Мне нужно только получить свободу, звнул Дик. И желательно остаться в живых, потому что я хочу найти свою Эльду и отомстить страшилле. Юта поморщилась. В последнее время при упоминании чары Лазарии она чувствовала себя неуютно. Девочка взглянула на крыса. У него из ноздри снова пошла кровь, а зверёк попытался её спрятать. Всё хуже и хуже. "Давай-ты поспишь ещё", сказала она. "А я потренируюсь создавать силовые ножницы. Думаю, надо исполнить наш план завтра на чероведении, иначе ты свихнёшься. Разве ты готова не будем об этом думать, потом просто будет поздно. Ты ведь не хочешь сойти с ума?" Нет, пожалуй, не больше, чем обычно, сказал Дик, свернулся калачиком и уснул. Он даже не просит есть, подумала Юта и покачала головой, ждать больше нельзя. Она и не стала ждать. Практические работы у чара Питрига иногда проходили очень шумно. Например, когда однажды по кабинету разлетелись пенцы сигналок, все девочки ловили их до конца занятия. Или в другой раз, когда кто-то взорвал большую подушку, отрабатывая совместный силовой удар, перья разлетелись по всему кабинету. Девочки дружно чихали до тех пор, пока перья не убрали. Словом, случались дни, когда ученицы очень веселились. У седьмой группы в последнее время было мало вдохновения. Без Шани и Эльды они мало чем могли удивить чары Питрига. Поэтому, когда Юта явилась с кожаной сумкой и переноской и сказала, что там экспонат для практической работы, девочки оживились. "Надеюсь, там нет драгоныша", тихонько пошутила Чижик. "Это мы уже проходили". Марисса хихикнула. Они обе помнили, как все вместе спасали несчастного зверя, которого Юта откопала в куче мусора. «Нет-нет, в этот раз ничего запретного, всего лишь крыса». «Крыса?» so — насторожилась Чижик. «Из вашей лаборатории? Она не пострадала?» — спросила Мариса. «С-с-с-с!» — приложила палец к губам Юта. Чар Питрик потребовал от учениц тишины. И только когда он закончил объяснять цель сегодняшнего занятия, девочки смогли продолжить разговор. Юта волновалась. Второй раз приходится просить о помощи, тихо сказала она. И убедившись в том, что её никто не слышит, все остальные группы были заняты собственными проектами, начала рассказывать суть. Змея в хвост это же дик "Воскликнул Чижик, когда Юта осторожно вытащила зверька из сумки и положила на стол. Он был в беспомятьстве, поэтому выглядел довольно жалко. "Откуда он у тебя?" пришёл за помощью. "Так вот, почему ты так интересовалась силовыми струнами", сказала Марисса. Дика она не знала, но на маленькое тело грызуна смотрела с жалостью. "Бедняжка, а ведь ему совсем плохо". Сердце ослабело, и голова болит. — Откуда ты знаешь? — Я целительница, я это вижу. Чаранит мне показывает. Ему срочно нужна помощь. — Давай я... Она уже протянула руку над крысом, но Юта покачала головой. — Подожди, не трать силу. Нам надо сначала сделать самое главное. — Порвать струну? — Да. — Ты видишь ее, Чижик? — спросила Юта у подруги. «А как она выглядит?» «Я не знаю. Что-то вроде нити или веревки. Вот отсюда она должна вести...» Ют откнула пальцем туда, где под шерстью скрывался осколок чаранита. Чижик переключилась на призрачное зрение, как ее учила Чарлин. Присмотрелась и все поняла. От головы дико тянулась тонкая силовая ниточка, еле заметная, тянулась и исчезала где-то за пределами кабинета чаровидения. «Вижу, вот здесь! Это с Эльдой у него связь?» «Нет, не с Эльдой», — коротко ответила Юта. «Я сейчас попробую ее разрезать, но что станет с обрывками нити, я не знаю». «Обычно силовую струну забирает владелец», — напомнила Мариса. «Как бы сматывает, понимаешь? Но если ее разрежешь ты, наверное, ты можешь забрать ее себе. Мне не нужна чужая сила». «И так нельзя делать, это как воровство», — вставила Чижик. «Можно не трогать, но тогда владелец найдет ее следы», — сказала Мариса. Юта занервничала еще больше. «Обычно». Вырывать силу у чары Лазарии, такой риск ради крысы, что она творит. А если не вырывать, то и обнаружат и накажут. С какой стороны ни взгляни, получается плохо. Мариса погладила Дика. Он вздрогнул во сне. Бедняга. У него было сильное сердце, но сейчас он на грани, даже может умереть. Пора, девочки, сказала Чижик. Она видела, что Юта сомневается. Если резать нить то сейчас, пока никто на нас не обращает внимания, а до следующего занятия, насколько я понимаю, он просто может не дожить. Юта стиснула зубы и закрыла глаза, сосредотачиваясь. Она уже тренировалась создавать силовые ножницы. Теперь осталось лишь применить умение на практике. Один, единственный разрез. Где? Покажи ещё раз, спросила она подругу. Здесь, Чежику указала пальцем на голову крысы. Тянется вверх. "Мариса, будь на чеку". Да. Юта скрестила ладони, помогая себе правильно направить силовые потоки. Они были продолжением рук, острые с одной стороны, готовые соединиться, словно лезвия настоящих ножниц. Я их вижу. — шепнула Чижик. — Ты все правильно делаешь. Одно движение — и все. Юта почувствовала, как прикоснулась к потоку чужой силы. Но вместо того, чтобы разорвать нить, ее чаранит уцепился за нее и начал втягивать внутрь себя. Поток сопротивлялся, но и камень не уступал. Чижик увидела — что силовая нить теперь тянется не от Дика, а от подруги, как будто она не порвала её, а перекинула за себя. Это явно не то, чего они хотели. Брось её, Юта, так нельзя. Марисса почувствовала, как сердце крыса закнулось. Она укрыла его обеими ладонями, чтобы не дать жизненной силе уйти. Дик был такой маленький, такой беззащитный. Пальцы девочки нащупали черанит под его шерстью. Юта сосредоточилась на своём камне, который вдруг вышел из-под контроля. Такого с ней ещё ни разу не случалось. Но сейчас, почувствовав источник силы, он будто сошёл с ума, если так можно сказать о чераните. Он втягивал в себя силу, будто наматывал цепь на колодезный ворот. И вдруг Нить уперлась. Кто-то начал тянуть ее в другую сторону. Чара Лазария. Она почувствовала. Юта запаниковала. Еще чуть-чуть, и глава Трелисника поймет, что крыс не умер. Поймет, кто ее обманывает. Надо срочно разорвать связь. Чижик положила руку ей на плечо. Это движение придало юти силу. Она выпрямилась, скрестила руки перед черенетом и даже вскрикнула от напряжения, пытаясь создать новые ножницы. Получилось. Резким движением она скрестила лезвия и рванула их в сторону. Чижик увидела, что в этот раз нить порвалась. Один ее конец мгновенно исчез, а второй жадно втянул в себя чаранит Юты. «Все хорошо, девочки!» — раздался над ними обеспокоенный голос Чара Питрига. «Да, да, у, у нас все в порядке!» Через силу улыбнулась Чижик. «Все получилось!» — выдохнула Юта. Руки у нее дрожали. "И помощник кому не нужна?" уточнил наставник. "Кажется, нет", робко улыбнулась Мариса. Шар Питрик постоял рядом с ними ещё немножко, но ничего больше не сказал и отошёл к другому столу. Чижик вздохнула с облегчением, осмотрелась и вдруг увидела Что Ника удивлённо смотрит туда, где только что исчезла силовая нить, которую оборвала Юта. Интересно, давно она за ними наблюдает. Чижик прекрасно помнила, что один раз из-за любопытства Ники у них уже были крупные неприятности. Юта, очнись, пора записывать результаты, весело толкнула она подругу. А то конкуренты уже смотрят. А? Юта вздрогнула и обернулась, увидела Нику, взяла себя в руки и произнесла с вызовом: "Можешь даже не надеяться. Наш проект будет лучшим", и показала Нике язык. Та опешила, разозлилась, у неё даже лицо исказилось от злости. "Вот уродки", прошептала Ника. Хорошо, что вас столько три осталось. Но Юта добилась чего хотела, Ника повернулась к своим соседкам. Марисса почувствовала, как дик под её пальцами пошевелился. Она осторожно приподняла ладони. Крыс открыл глаза. Увидел над собой лица трёх девочек, два раза моргнул. Свободен, дик. Тихо сказала Юта. Крис глубоко вздохнул. Глубоко и счастливо. В этот момент раздался стук в дверь, и на пороге возникла Чара Лазарева. Окинула цепким взглядом комнату. Чар Питрик поспешил ей навстречу. Чему обязан Чара Лазарева? Уже звонил колокол, я не слышал. Женщина внимательно обводила взглядом столы. Ученицы встревоженно смотрели на неё. Юта съёжилась и почти потерялась в кресле. Мариса прикрыла дико плащом. "Я только хотела убедиться", прошептала Лазария, не глядя в сторону наставника по чароведению. "В чём? Простите. Возможно, у вас тут «Запрещенное применение сил. Может быть, не все девочки знают правила?» Чар Питрик крякнул и посмотрел на класс. «Хе-хе! Уверен, что вы ошибаетесь. Все правила безопасности мы усвоили еще на первых занятиях. На случай внезапной сцепки у нас есть предупредительное разрешение, но ни разу за все время такого не случалось». Я уверен, что вы ошибаетесь, чара Лазаря. Может быть, прошелестела женщина. Но я смотрюсь. Она двигалась вдоль столов, вглядываясь в учениц. Под её пронзительным взглядом всем становилось не по себе, работа застопорилась. Чар Петрик устремился за непрошенной гостьей. Вы срываете нам занятия, чара Лазаря. Я решительно воз... возражаю. По голосу было слышно, что наставник волнуется. Он даже стал слегка запинаться, что происходило с ним крайне редко. Не дойдя пары шагов до столика седьмой группы, чара Лазаря остановилась и посмотрела на чара Петрига. Взгляды двух наставников пересеклись. Чар Питрик был ниже ростом, чем Чара Лазария, но он решительно выпрямился и вскинул голову. Может, он тоже побаивался Страшиллы? Я только хотела помочь, Чар Питрик. Но если вы считаете, что мое присутствие мешает... Ни в коем случае! Если вы захотите присутствовать на занятии, чтобы лично проконтролировать уровень безопасности... Ну, мы можем договориться об этом. Сверимся с планом, и. Но ну, сегодня девочки заканчивают важную практическую работу, и я бы не хотел, чтобы они отвлекались. Вы же понимаете, да? Но... Лазарея в свою очередь вскинула голову так, что стала казаться ещё выше. Чар Петрик отступил на шаг. Я поняла, Чар. Девочки, продолжайте. сказала она, направляясь к двери. Плащ её тихо шуршал, касаясь пола. Когда она вышла и дверь закрылась, чар Петрик повернулся к ученицам. Девочки, продолжайте. И только тогда Юта, Чижик и Мориса увидели, что Дик ещё